Глава двадцать первая. Дамба. Что я могу противопоставить Фёдору и бандам? Само собой, что ничего. Пощипать разве что как партизан. С моим нынешним вооружением даже думать идти на толпу несусветная глупость. Проще застрелиться, ибо это самый короткий маршрут к червям. Даже усиление тут не поможет, так как пуля — это не дробь. Прошьёт мою шкуру, как бумагу. Нужен отряд из не менее пятирыл с хорошим вооружением. Желательно гранаты и оптика. Вот тогда можно что-то думать. Ну, допустим, нашёл я оружие и людей. Круто, молодец, настоящий удачливый лидер, вождь. А они пойдут за меня на смерть. Сейчас стоит вопрос выживания. И не все согласятся участвовать в сомнительных операциях. Увы. Преодолел хлипкий забор и, пройдя двор насквозь, вышел на другой участок, где располагался довольно зажиточный дом. В отличие от соседа, здесь присутствовала нормальная детская площадка, качели и разбросанные игрушки. Стоит заметить, что игрушки дорогие, не каждый мог позволить себе порадовать подобными своего ребёнка. Сама жилая постройка покрыта вагонкой, а со стеклопакетами общий вид дом опрятным современным. Годно, весьма годно. Тоже хотел свою берлогу такой прелестью покрыть. Но каждый раз жаба оказывалась весьма убедительной. Подбежал к стене, прошёл вдоль неё и выглянул из-за угла. Ворота широко открыты, а на земле присутствовали следы от колёс. Похоже, местный хозяин стартанул со шлейфом. Торопился. Я бы тоже свалил в леса, если бы была машина и необходимое снаряжение. вы всего этого добра у меня нет, и придётся шляться огородами. Не сказать, что я был расстроен этим фактом, так как если прятаться в лесу, то не будешь в курсе событий. А они могут быть очень важными. Например, общины сбившихся в кучу людей и отношения между ними. А главное, информация, добытая этими общинами. В итоге, не зная деталей, ты уже через неделю выйдешь из леса ничего не знающим дикарём. И, конечно же, рискуешь совершить смертельную ошибку. Вышел за ворот и перебежал дорогу, и проник на участок дома напротив. Дворами вообще выгодно ходить, реально экономишь время. Так как по закону подлости жилой сектор обычно достаточно пересечь напрямую, чтобы добраться туда, куда тебе нужно. В мирное время такой провернуть можно только с некоторым риском. Сейчас же такой тип перемещения, возможно, один из самых верных. Корги не выказывал беспокойство А значит, живых на всём моём пути не было, либо они сами старались не отсвечивать. Да и спят все, или сидеть тихо после ночи. Так что на данный момент лучшее время, чтобы за короткий срок преодолеть большое расстояние. Раз у меня есть святая вода, то тебе идти в церковь нужды нет. Да и на священной земле терять энергию неохота. Её и так мало. Что тогда делать? Понятное дело, нужно разобраться с бандами агрессивными игроками. А то мирное население превратится в рабов. Однако, кому сейчас можно доверять? Кайзер меня продал, как только запахло жареным. Карыш, предполагая, предпочтёт прибиться к организованной группе, чем рискнуть выжить с одиночкой. Подвальных я сам подвёл, когда отказался лезть школы, спасать их детей. Где сейчас деревенский во главе с лидером, я не в курсе. Вот, собственно, и все сбившиеся и вместе люди, которых я видел за последние два дня. Небольшие отряды в уже тех, с кем я говорил в гаражном кооперативе, сейчас тоже неизвестно где. Так что на данный момент я один. ни хрена произнёс я, выглядывая из-за угла очередного дома, и наблюдая, как несколько мутантов улезают из-под сарая. «Нас двое. Я и дир мы справимся». Осмотрел местность, внимательно вглядываясь в окна, и не заметив любопытных зевак, пошёл к мутантам. Ружья повесил за спину, потому что решил действовать только колышками, так как шуметь нельзя. Да и до 10 уровня мне всего ничего осталось. Юбилей, плюшку должны дать. Игра это или не игра? Имя, Найкрос. Уровень, девятый. Опыт, 4715 из 5000. Текущий сосуд, прана. Тип энергии, ки. Объём, 41 из 125. Параметры развития. Сила – 109%, прогресс – 34%, от предметов – плюс 18%, общее – 127%, координация – 112%, прогресс – 17%, от предметов – плюс 9%, общее – 122%, устойчивость – 119%, прогресс – 89%, от предметов – плюс 9%, общее – 128%, дух – 107%, прогресс 60%, от предметов плюс 11%, общее 118%. шкала прогресса этап отсев количество неинициированных один миллиарда двести восемьдесят количество инициированных сто шестнадцать экипированное снаряжение колчного хищника сила плюс 8%, координация плюс 3%, устойчивость плюс 0%. Дух плюс 0%. Эффект. Парализация цели на 0,3 секунды. После удара цель получает иммунитет к парализации на 0,9 секунд. Наплечник дикаря. Сила плюс 2%. Координация плюс 3%. Устойчивость плюс 9%. Дух плюс 11%. Эффект. Увеличение зоны нанесения удара на 12%. Перезарядка 3 секунды. Пробежался по статусу и отметил, что система учитывает надетые мной игровые предметы, а также стала подробнее информация о развитии. Слова появились и подобие отчёта. Хорошо, конечно, но лучше бы пояснили в цифрах, как оно всё работает. Но вот стал я сильнее на 27% от изначального состояния. Вот только мне неведомо, что это за изначальное состояние. Сила до получения инициаций, а может какая-то фиксированная стартовая цифра самой системы? Пока склоняюсь к первому варианту, так как слабее или сильнее, я себя при инициации не почувствовал. Мутанты меня заметили и помчались в мою сторону. То ли тела у них затекли за ночь, то ли твари просто с просуньем. Но все как один двигались неуклюже. До ночного ужаса им как долуны по уровню опасности. Да и сами цифры около названия вида совершенно не впечатляют. Как быстро я зажирался-то. Но все же решил мне недооценивать их. И действовал максимально аккуратно. Убивать начал только после того, как парализовал всех. Эффект моего нынешнего оружия крайне полезен в прямом бою. Суть в том, что после парализации жертва какое-то время плохо контролирует своё тело, как будто у них внутри вся кровь течь перестаёт или просто сильно замедляется. Так что, погружив и кольну всех, я подметил, что первые клиенты ковыляют ко мне на деревянных лапах. В истину, эффект моего первого системного оружия превосходен. Получен опыт – 13, получен опыт – 12, получен опыт – 9, получен опыт – 15, получен опыт – 16. После боя я пошёл дальше с тяжёлым сердцем. Нет времени заниматься крафтом, нужно идти вперёд. Ещё и опыты дали за них чуть больше, чем ни хрена С таким результатом мне придётся группу семь подобных мутантов вырезать, прежде чем получу уровень. За день, естественно, смогу набрать необходимое количество опыта, но всё же мне не терпится узнать, что там на десятом уровне. Даже Фёдор удивлялся, почему десятка дала себе повязать, и это ещё сильнее разогревает моё любопытство. Значит, пожиратели скрываются в ямах и подобных узких местах. Чем-то это действие похоже на повадки бездомных животных. Что ж, будем иметь в виду. А куда уходит ночной ужас? Этим курицам будет мало места под постройкой. Там целая нора 2 на 2 метра потребуется для одной особи, а в этом краю подобных мест мало. Сами что ли копают? Какие животные роют себе нору? Блин, не помню, но провалиться в гости к тем тварям, как и в берлогу медведя, не очень неохота». Дамба, которую я прошёл, двигаясь в центр. Одна из двух переправ через реку, и бандиты проехали по второму, увезя меня, по сути, туда, откуда я пришёл. Один мост от другого был в двух-трёх километрах, и чтобы добраться до первого, мне всего-то и нужно пройти жилой сектор. Задача несложная, тем более с утра. Я вернусь по тому же маршруту и, пройдя мимо своего дома, углублюсь в лес. Там банд нет, как, скорее всего, и мутантов. И вот уже там, по знакомой дороге, можно дойти до закрытой такой таинственной территории компании СМА. Судя по тому горящему грузовику, который в первый день меня проводил с салютом, можно предположить, что там, откуда он приехал, всё грустно, и живых нет. Целый грузовик с боеприпасами – очень ценный хабар на данный момент. С одним ружьём много не навоюешь, а вот имея в своём распоряжении нарезное оружие, а не гладкоствольный ширпотреб, можно уже думать о войне». Моя любимая, без сомнения, великая страна очень трепетно относится к вооружению гражданского населения. Даже огнестрельное оружие поделили на две категории – военное и гражданское. Гладкоствольное и нарезное. Суть в том, что нарезные экземпляры имеют более ёмкий боезапас в магазинах и лучше проникающее действие. Пуля в нарезном оружии закручивается и буквально ввинчивается в цель, в отличие от гладкоствольного. На этом мои знания о разнице военного и гражданского оружия заканчиваются Конечно, всё это не точно, и та же Сайга – отличный вариант для самообороны. Однако для войны нужно нечто более смертоносное и дальнобойное. Расстрелять бандитов из снайперской винтовки был бы вообще отличной идеей. Как и закидать их базу гранатами. Как бы то ни было, сходить туда стоит. Прибарахлиться нормальной боевой одеждой, и б завестись бронежилетом. Хочу танк. Буду наматывать козлов на гусеницу, как в старых сказках. Произнес я с надеждой, уже рисуя воображение и кровавые картины расправы над супостатами. Один двор сменял другой. Где-то я топал по улице, но тогда ощущал на себе чужой взгляд. Он неприятно сверлил мне спину, но, выискивая его хозяина, все, чего добивался, это беспокойного взгляда Корги. Он ничего не ощущал, но был внимателен и наглядывался по сторонам, а иногда подбегал к высоким глухим заборам, принюхиваясь. Только из-за него я не решался идти вдоль берега реки. Хрен знает, какая пакость в воде сидит и ждёт, когда глупое мясо окажется в зоне досягаемости подводного хищника. То, что там есть мутанты, я не сомневался. Пожиратели на суше, ночной ужас в воздухе. И, конечно же, некая хрень в воде должна быть. Это ж очевидно. Показалось, дамба, и я усмехнулся. Ну, конечно же, её уже взяли под контроль. Там стояло два грузовика, не было видно людей. Небось, всё ещё скрывается от хищников, так как в то, что они покинули свой пост, я не верил. «Стоит к мосту подъехать к какой-нибудь машине, как перед ней сразу выскочат бравые парни и очень дохучево расскажут гостям, что нужно делать». Классика беззакония. Я нырнул в открытую входную дверь дома, с территории которого увидел дамбу, и, проверив первый этаж, поднялся на второй, и уже с него внимательнее смотрела кругу Вот ни за что не поверишь, что самозваные постовые -то только на мосту. Если у командира этих господ есть мозги, то он должен был воткнуть ещё как минимум четыре секрета». С каждой стороны дамбы по два. В противном случае, то преграду легко обойдут, только увидев, что проезд заблокирован. Наблюдая и выискивая спрятавшихся, просидел так минут сорок. Чуйка просто вопила, что пока я не найду крыс на моей стороне моста, дальше идти опасно. В то же время я понимала что утро неумолимо приближается, и скоро на улицах появятся не только мутанты, но и люди. С первыми тварями все просто и понятно, вот вторые... Во-первых, куда опаснее, чем пожиратели во-вторых, не каждый желает твоей смерти. Словом, дилемма. Мои противоречия развеялись, когда я услышал звук мотора. Это было не какое-то там сморкание легковушки, а рёв действительно мощного двигателя. Спустя минуту моему взору пристал настоящий бронетранспортер. Даже отсюда было видно, что коробочка покрыта не только грязью, но и кровью. А рассвет выгодно выделял царапины от когтей на броне. Боевая машина подъехала к дамбе и без предупреждения дала две короткие очереди своего пулемёта. Кабину ближайшего трудяги просто вскрыло такого приветствия, как прокажённую розочку с рваными краями. Взметнулось пламя, а до меня донёсся крик тех, кто был внутри. а Вместе с этим краем зрения приметил тусклые вспышки где-то среди жилых домов. А спустя мгновение до меня донеслись звуки стрельбы. И вот тут я понял, что это нифига не армия. Точнее, именно армия, но действует она исключительно агрессивно. И то, что я только что услышала это разведывательный отряд устранил один из секретных постовых. Похоже, в отличие от меня, они, когда подъехали к жилому сектору, десантировали пару-тройку группы и послали их вперёд, мол, чтобы было прикрытие у коробочки. Прежде чем ехать сюда, бойцы наверняка изучили карту местности и вывели несколько теорий о том, как будут развиваться события и что их может ждать на маршруте. В списке теорий, естественно, была вероятность формирования банд и предположение, что не могут захватывать важные объекты. Переправа – один из таких объектов, так что наличие здесь поста стало для военных сюрпризом. Проблема в том, что они уничтожили без предупреждения сам пост и один из секретов. Да, когда есть приказа вокруг анархии, то если хочешь выполнить задачу без потери, нужно действовать максимально безжалостно. На опережение, так сказать. Что, собственно, они и делают. Ага, вон выбежали двое из двухэтажного кирпичного дома, а где стрельного оружия при них нет, только холодное. Правильный выбор, против хорошо оснащённых солдат им нечего противопоставить. Да и пост они уже потеряли, так как коробочка просто в порошок сотрёт любого, кто попытается помешать ей. Тут тяжёлое вооружение нужно, или на худой конец коктейль молотова Однако, пойди подберись к бронетранспортеру, когда его прикрывают. Словом, парни пройдут без проблем, так как противника для них тут нет. Вопрос в том, зачем они прибыли сюда. Снова выстрелы, бегущие бандиты упали как подкошенные. Кто их срезал, я так и не увидел, даже примерное направление не успел приметить, так как тела упали в разные стороны. Мне ничего не оставалось делать, кроме как продолжать наблюдать за местностью. Солдаты где-то рядом, скрываются по всем правилам ведения боя, которые мне, увы, неведомы. Обратил внимание на коробочку. Из нее выскочило трое человек, и они установили какой-то прибор на треноге. После чего один из них стал пялиться в монитор, а двое других прикрывали его. Отсюда было трудно разобрать снаряжение бойцов, но ясно было, что упакованы бойцы очень вкусно. Разгрузки, шлемы и даже рюкзаки за спиной. Они выглядят как горбатые фигурки на такой дистанции. Вот бы мне обзавестись таким комплектом, но я понятия не имею, где найти его, разве что с трупа снять. Я похолодел. Башня бронетранспортера начала поворачиваться в мою сторону. Я сразу осознал, что меня вычислили и приняли за один из секретов. Видимо, эта тренога помогла заметить меня так как я уверен, визуально вычислить мою позицию очень сложно. Штору я не тревожил, она висит, как ей должно висеть, а угол зрения за коробочкой тут удобен, хоть и узок. Врубил усиление, развернулся, приседая, схватил корги и понёсся к окну напротив. Тут на втором этаже было всего одно помещение и два окна, так что достаточно было просто выпрыгнуть через него, как в фильмах. С усилением это будет провернуть просто, однако без порезов я точно не останусь. Ну лучше так, чем получить пулю, или что из той пушки на коробочке вылетает». Закрыл полой курки морду корги и прыгнул в окно. Голову втянул в плечи так, что шея заболела, а вперёд выставил плечо и поджал ноги, делая себе убогую бомбочку. Вместе с моим прыжком до меня донёсся звук выстрела и одновременно с ним оглушительный треск. Сразу же голову посетили ужасные картинки, как мне попадают в спину, но через мгновение испарились, так как было не до этого. Приземлюсь и побежал вперёд, не оглядываясь. «Мля-мля-мля!» Выргался я, отдёрнувшись в сторону, так как что-то смертельно опасное пролетело мимо меня, обдав скудной волной тепла. «Чтоб над вами мутанты надругались!» Крикнул я в их адрес, когда мне повезло нырнуть в складку местности. Дом, откуда меня так бессовестно выкурили, находился на небольшой возмышленности, как и несколько соседних. Из них открывался отличный вид на речку и дамбу. Вот пласт земли искрыл меня от огрызающейся коробочки с своей пушкой, но прикрывающий отряд всё ещё на хвосте. «Рациями наверняка снабжены все бойцы. А тренога, видимо, нечто вроде сканера живых существ. И если сейчас я не уйду отсюда, меня зачистят». Выдохнул и побежал дальше, периодически оглядываясь назад. «Меня могут и не преследовать, но лучше не пренебрегать излишней предосторожностью. Конечно, я мог ему устроить засаду и засадить дробь в спину, вот только нет никакой гарантии, что мне удастся завалить хоть одного. Сюда приехали не срочники в казенном снаряжении, а хорошо упакованные спецы». «Да они вычислят меня раньше, чем я их из засады замечу, поэтому лучшим решением будет отступить». «Вообще не думал, что мне придется делать ноги от военных. Думал, они приедут помогать людям, а не расстреливать сходу баррикады. Может быть, грузовиками мост перекрыли, чтобы мутантов не пускать к центру? Хотя кого я обманываю? Там же недалеко здание администрации, из окон которого по мне стрелять без всякого предупреждения». И эта коробочка, похоже, приехала забрать оттуда без сомнений важного господина, который достоин спасения в первую очередь. Причём человек настолько важный, что если просто стоять мирно на обочине, это считается попыткой помешать эвакуации. Всё очень серьёзно. Вопрос, а где тогда срочники? Разбежались, что ли? Так, пора идти обратно. Да, я дал дёру, теряя по пути слюни и сопли, однако мой путь отступления уходил в сторону. Я сделал неплохой крюк через дворы, как сайгак паркурчик По пути даже кучка пожирателей встретилась, которых я не тронул. никогда Вычислить тренога мне не могли, так как возвышенность отлично экранировала сигнал. Разве что прикрывающий отряд мог заметить меня, будь у них оптика или бинокль. В любом случае нужно быть осторожнее, поскольку армия – это не банда. С такими парнями мне пока не справиться, а они жевать соплей не станут, просто пристрелят. Как какая-то крыска вышел на дорогу и перебежала её. Там, преодолев несколько дворов, наконец добрался до своего садоводства. До меня со стороны центра донесли звуки выстрелов. Но вот как с такими товарищами разговаривать? Ты ему привет, а они тебе пулю в лоб. Представляя сюжеты встречи коробочки с рейдом бандитов и наслаждаясь приятными картинами расправы, пришёл к своему дому. Посмотрел на него немного и двинулся дальше. Там мне ничего не нужно. День только начался, и будет глупо спустить его на простой сон. Да, спать, конечно, хотелось, причём не слабо так. Но если не стоять на одном месте, то вроде как бодрость присутствует. Хоть меня тут не было всего один день, и изменений произошло много. Крыши многих домов обозавелись небольшими пробоинами, как будто редкий камнепад прошёлся, обезобразив всё вокруг, а утопленные дороги украсились небольшими филиалами грядок. Ещё раз подмечу, что мне невероятно повезло сбежать знакомства с когтями ночных куриц. Всё садоводство я прошёл, так и не встретив ничего опасного. Даже Корги шёл рядом, не выказывая какого-либо беспокойства, что не могло не радовать. Возвышенность, по которой я заканчивал утреннюю пробежку, далась на удивление легко. Даже одышки не появилось, и мне кажется, причина кроется в увеличенных статах. Хоть и с сомнением, но это первая замеченная разница своих физических показателей без усиления. Найти бы качалку да проверить себя на весах, тогда хоть какое-то представление будет о силе. Увы, но это заведение в моём медвежьем краю, есть только в центре, недалеко от школы. И оно кардинально отличается от спортзалов города. Да и некогда мне на это время тратить. Усиление меня не спасёт от пули, нужна броня. И достать её можно только в двух местах. На закрытой территории снять с трупа, если они там вообще остались. А также в воинской части, куда, как мне популярно объяснили, соваться не стоит. От размышлений меня отвлёк остановившийся вдруг Корги. Я тоже замер, а после этого ещё и присел, приготовив ружьё к стрельбе. Стал вглядываться в лес в поисках движений или инородного объекта. дерь что-то почувствовал, значит, рядом есть опасность. Лучше бы мутант, а то с людьми мне общаться неохота. Неизвестно, что от них можно ожидать. Как по закону подлости, недалеко метров ста из-под земли поднялись двое мужчины и одна девушка, которые скрывались, по всей видимости, в складке местности или низине. И хоть они держали руки на виду, но у каждого было ружьё. Они держали их за цевьё но в любой момент, меньше чем за секунду, все может измениться. Я держал их на прицеле и думал, что завалить смогу, максимум двоих, а третий в таком случае меня пристрелят И что прикажете делать? Соглашаться на диалог? Похоже, иного выбора нет. Да и выглядят они не как бандиты, скорее на путников похоже. Медленно убрал руку со спускового крючка и отвел ружье в сторону так же, как и они, держа его за цевьё. Постояв и посмотрев на них, сделал первый шаг навстречу. Они повторили за мной после чего мы увереннее пошли друг к другу.